Глава 6 Социальная катастрофа. В предыдущих главах мы говорили о том, как добиться социального успеха. Теперь, чтобы избежать ошибок, которые отправят коту под хвост все, чему вы научились, пора обсудить, что может привести вас к социальной катастрофе. Здесь катастрофа имеется в виду в смысле нелогичного поведения людей, Потери управляемости, ситуацией и незапланированных конфликтов. Как бы вы ни пытались быть очаровательным, есть некоторые социальные привычки и качества, которые отталкивают людей и вызывают неприязнь, даже если у вас самые лучшие намерения. В этой главе я объясню, что это за привычки и качества, как их исправить и как дорого они обходятся. Если вы хотите запомнить из этой книги хотя бы один ободряющий факт, то я бы посоветовала выбрать вот этот. Чтобы добиться социального успеха, не нужно быть суперобщительным, не нужно всех развлекать, постоянно шутить и обладать небывалой харизмой. Не нужно быть душой компании или вести себя как кандидат в президенты, который думает только о том, чтобы переманить на свою сторону как можно больше избирателей. Если вы в центре внимания, это еще не значит, что вы обладаете социальным интеллектом. Если вы человек, которого знают все, это еще не значит, что вы ведете здоровую социальную жизнь. Социальный интеллект проявляется в деталях, в ничем не примечательных мелочах. Именно от этих мелочей зависит ваш успех. Вы подниметесь выше среднего уровня в социальном общении. Если будете делать две вещи, которые по плечу любому человеку, слушать активно, с любопытством и избавиться от всех неприятных качеств, которые у вас могут быть, чтобы людям искренне нравилась ваша компания. Если вы сделаете эти две вещи, то будете на верном пути к успеху. Не прячьтесь. Как мы отметили, люди любят искренность, ваша искренность позволяет им видеть вас на сквозь, причем в выгодном свете, с другой стороны. Если вы прячете свои эмоции и не спешите откровенничать, вы возводите вокруг себя защитные барьеры. Это мешает строить новые отношения и таким образом оказывает негативное влияние на ваш социальный успех. Хотя искренность тесно связана с уязвимостью, как мы говорили, люди ценят тех, кто может раскрыть душу и признать свои недостатки. Точно так же людям нравится чувствовать, что они видят вас настоящего, без фильтров. Полная противоположность эмоциональной открытости постоянная замкнутость и настороженность. И не думайте, что эти качества сделают вас притягательной, таинственной личностью. Вы вызовете подозрение, и люди будут искать в ваших словах и поступках скрытые мотивы. Психологи Эллисон Такман и Санджай Сревостава провели исследование, в ходе которого оценивалась реакция участников на эмоциональное подавление других людей. Для этого они снимали на видео первую группу людей, которым дали посмотреть две сцены из фильма. Одна из них была сексуально возбуждающая, а другая печальная. Зрители должны были реагировать на эти сцены либо естественным образом, либо подавлять свои эмоции. Вторую группу, состоящую из студентов колледжа, попросили наблюдать за участниками эксперимента, которые смотрели сцены из кинофильма. Затем студентов спросили, насколько им было бы интересно подружиться с этими людьми и что они думают об их личностных качествах в целом. Результаты показали, что зрители, которые подавляли свои эмоции, показались менее симпатичными, менее открытыми и менее приятными. Чем те, кто реагировал естественным образом. исследователи пришли к выводу, что это связано с принципом взаимности. Люди не стремятся строить близкие отношения с первым встречным без разбора. Они ищут тех, кто вероятнее всего ответит на их усилия взаимностью. Поэтому, когда они видят, что человек прячет свои эмоции, они интерпретируют это как отсутствие интереса ко всему, что связано с эмоциональной открытостью. то есть к близости, социальной поддержке и межличностным отношениям. Что это значит для нас? Основной вывод заключается в том, что честность, уязвимость и эмоциональная искренность делают вас более привлекательным для окружающих. В романтических отношениях, к примеру, взаимное влечение и общий интерес имеют довольно ограниченное действие. По мере того, как отношения развиваются и выходят на новый уровень, когда вам уже достаточно комфортно друг с другом, чтобы открыться, меньше фильтровать и прятать свои чувства, взаимное влечение может перерасти в любовь. Близкая дружба развивается по тому же принципу. Если вы искренне готовы выражать свои истинные чувства, вашим друзьям будет легче делать то же самое. К тому же все радуются, когда можно просто быть собой. Если вы осознаете преимущество эмоциональной экспрессивности, но не знаете, как ею пользоваться, можно начать с развития нескольких основных навыков, которые играют колоссальную роль в нашей социальной жизни, но которые мы редко замечаем. Три ключевых элемента отношений. Жестикуляция, мимика и интонация голоса. Именно эти аспекты придают конкретный смысл тому, Что вы пытаетесь сказать? По сути, они говорят намного больше, чем слова. Они незаметны, но при этом весьма красноречивы. Эти элементы можно улучшить, чтобы они помогли вам показать свою искренность. При этом сами слова менять не нужно. Можно стать более экспрессивным в общении, добавив динамичный, приятный и располагающий язык тела и тон голоса. Как вы понимаете... Чтобы люди увидели вашу искренность и честность, нужно вести себя соответственно. И вы добьетесь доверия и симпатии. Не нужно быть слишком любезным. Невозможно переоценить этот принцип. От вашего отношения к людям зависит их отношение к вам. Да, мы все это знаем. Людям нравится, когда к ним относятся с уважением и добротой. Однако, существует один аспект, о котором все забывают. Есть опасность быть слишком любезным, настолько, что это отталкивает. Исследователи из Вашингтонского университета провели эксперимент, в ходе которого оценивали, как люди относятся к тем, кто из кожи вон лезет, чтобы быть правильными. Студенты участвовали в игре и получали очки, которые можно было либо вернуть, либо обменять на бесплатный обед. Участников разбили на группы по пять человек и сказали им, что отказ от своих личных очков даст им шанс выиграть денежный приз для всей группы. Участники эксперимента не знали, что четыре человека в каждой группе были актерами, и многих из них проинструктировали отказаться почти от всех своих очков и обменять всего несколько очков на бесплатный обед. Исследователи пришли к выводу, что настоящим участникам не нравилось быть в группе, с этими суперправильными товарищами, либо потому, что их альтруизм вызывал у них муки совести, либо потому, что они подозревали скрытые мотивы, надежду урвать большой денежный приз, например. Если применить выводы этой игры к реальной жизни, можно сказать, что не надо быть тем, кто всегда угождает окружающим. Совершенно приемлемо иногда говорить «нет». На самом деле, это свидетельствует о здоровой психике, если, конечно, Вы грамотно объясните свой отказ, даже если вы скажете, что хотите потратить свое время и силы на что-то другое. Как вы понимаете, это не значит, что нужно грубить и отталкивать людей. Если вы отказали, это не значит, что вы плохой человек. Главное вежливо объяснить, что время – ценный ресурс, и вы хотели бы потратить его на другие занятия. Если вы слишком хороший, стерильный, вы вызовете у окружающих сильное подозрение. и они будут вести себя настороженно. Принято считать, что за подобными жестами всегда скрывается личная выгода. А в итоге люди станут избегать вас, не примут никаких услуг с вашей стороны, чтобы не быть у вас в долгу, и вы останетесь совсем один. И это без учета вреда, который вы причините собственному эмоциональному здоровью, когда стараетесь всем угодить. Ваша цель – найти здоровый баланс между твердостью и любезностью. Сейчас давайте приоритет собственным нуждам и желаниям и не зацикливайтесь на желаниях других людей. Прежде всего, проявите доброту к себе. И это поможет проявить более разумную доброту к окружающим. Если вы слишком любезны, вам, вероятно, кажется, что люди считают вас щедрым и бескорыстным, но на самом деле вы вызываете у них совершенно другие эмоции: дискомфорт, подозрение и тревогу. Конечно, это не значит, что нужно вообще перестать быть любезным. Дело не в этом. Просто не забывайте о том, как люди могут воспринимать подобное поведение. Когда вы делаете кому-то что-то хорошее, постарайтесь устранить любой дискомфорт. А для этого есть только один путь – разбавить свою любезность вескими и обоснованными аргументами. К примеру, вашему другу нужно съездить на другой конец города, выходить помочь, отвезти его, но если вы сделаете это только по доброте душевной, вашему другу будет стыдно, как будто он пользуется вами. Это вызовет больше вопросов, чем позитивных чувств. Лучше скажите, что вы все равно планировали съездить в ту часть города, потому что у вас там дела, и вам не составит никакого труда подвезти его. Не забывайте, что люди... руководствуются тем принципом, что в жизни за все, даже за добрые поступки надо платить. Так что, когда вы оказываете человеку услугу, обязательно объясните, почему она не бесплатна, даже если на самом деле она бесплатна. Уверена, многим из вас, читателям этой книги, следует серьезно задуматься, не слишком ли вы любезны. Это важно для психического здоровья, время от времени проводить подобную самопроверку. Если вы тратите все свои силы на то, чтобы угождать людям, и злитесь, расстраиваетесь, раздражаетесь, когда люди ничего не делают для вас, то скорее всего где-то что-то не так. Возможно у вас нездоровое понимание личных границ или хуже, вы руководствуетесь неискренней добротой, даже если вы думаете, что это так. В современном обществе это стало привычным явлением использовать любено для манипуляции, чтобы добиться симпатии людей, или чтобы люди были у вас в долгу. Многие манипуляторы даже не осознают, что они творят. Если вы один из них, достаточно обратить внимание на свою привычку и изменить ее, чтобы полностью преобразить свою социальную жизнь в позитивном ключе. Здесь главное ставить себя на первое место и следить за своим психическим и эмоциональным благополучием, а значит заботиться обо всех своих потребностях, прежде чем жертвовать чем-то ради других. Так вы убедитесь, что эти жертвы вызваны искренним желанием помочь, а не скрытыми мотивами. Удачная аналогия. Перед взлетом самолета вас инструктируют о том, что в случае опасности нужно надеть кислородную маску сначала на себя, а потом уже оказать помощь другим пассажирам. Можно стать социально успешным человеком и при этом поддерживать людей и проявлять любезность, но только если вы сначала позаботитесь о себе. Не избегайте моего взгляда. Наверняка вы много раз слышали, как важен зрительный контакт. Глаза, зеркало души. Можно составить представление о нравственном облике человека, взглянув ему в глаза. Он не станет смотреть мне в глаза и врать, и так далее. Если вы поищите советы по поводу свиданий, собеседований, продаж или просто о том, как завести друзей, необходимое зрительного контакта несомненно будет на первом месте а мы считаем что глаза отражают эмоции и эмпатию и буквально чувствуем это когда наши взгляды встречаются как общество мы придаем колоссальное значение зрительному контакту в частности его роли в зарождении доверия между людьми если вы познакомились с человеком который отказывается смотреть вам в глаза или наоборот слишком долго смотрит вам в глаза вам станет не по себе и у вас сложится нелестное представление о нем. Люди, которые не поддерживают зрительный контакт, считаются недостойными доверия, лживыми. Этот старый принцип неоднократно опровергался, к примеру, в исследовании под названием «В глазах нет правды. Ложь и нейролингвистическое программирование». Вайзмана и Вотте, которые не нашли никакой взаимосвязи между зрительным контактом и обманом, зато обнаружили значительную связь между жестикуляцией и обманом. Итак, отсутствие зрительного контакта еще ни о чем не говорит, но никто ведь не мешает людям делать определенные выводы. Напротив, бытует большое количество положительных представлений о том, кто поддерживает зрительный контакт, и это, безусловно, благотворно влияет на отношение к ним. В целом, люди, поддерживающие зрительный контакт, считаются более доминирующими и влиятельными. сердечными обаятельными, привлекательными и симпатичными, более квалифицированными, талантливыми, компетентными ценными, достойными доверия, честными откровенными, более уверенными и эмоционально уравновешенными. Другими словами, их наделяют практически всеми качествами, которые ассоциируются с социальным успехом. Почему мы придаем такое значение зрительному контакту и его отсутствию? просто потому, что нас с детства учили смотреть людям в глаза и крепко пожимать им руку? Оказывается, у этого совета, который столько лет передается из поколения в поколение, есть немало научных подтверждений. В своей работе «Влияние зрительного контакта и социального статуса на восприятие кандидата во время собеседования» Теслер и сушельский утверждают, что мы склонны делать позитивные или негативные выводы о человеке. Но в зависимости от того, как часто он смотрит нам в глаза. Чем чаще, тем лучше. В работе «Точная оценка интеллекта в социальном взаимодействии» влияние посредников и Пола, Мерфи и Холл утверждает, что мы считаем людей, которые поддерживают зрительный контакт, умнее, сознательнее и искреннее. В работе «Прямой взгляд спикера вызывает доверие к утверждениям, истинность которых не доказана. Крис и Креслер». утверждают, что активный зрительный контакт, внушая доверие, создает ощущение искренности. Уверена, вы и так могли догадаться о результатах этих исследований. Однако давайте убедимся, что мы правильно понимаем их выводы. Мы все чаще попадаем в эпицентр настоящей битвы кому уделить внимание, нашим телефонам или настоящим живым людям. В подобных условиях умение поддерживать зрительный контакт становится важнейшим навыком. Если вы способны использовать зрительный контакт, чтобы показать человеку, что уделяете ему 100% своего внимания, значит вы сумеете вызвать у него симпатию и произвести благоприятные впечатления. Нет необходимости убеждать вас в том, как важен зрительный контакт для возникновения доверия. но здесь следует отметить один существенный нюанс: как использовать зрительный контакт? Нельзя же просто уставиться человеку в глаза, и стараться разглядеть в них его душу. Это ужасно раздражает и нервирует. Вообще-то исследования показывают, что зрительный контакт требует огромного количества умственной энергии и сосредоточенности. исследование японских ученых Каджимура и Номура под названием «Когда мы не можем говорить, зрительный контакт отбирает ресурсы, необходимые для когнитивного контроля во время разговора». Показалось, что на зрительный контакт приходится значительная доля наших когнитивных ресурсов. И сложно выполнять другие действия, даже говорить, когда мы поддерживаем зрительный контакт. Если это верно для нас, то это верно и для нашего собеседника. Продолжительный зрительный контакт вызывает раздражение особое внутреннее напряжение. Вероятно, именно по этой причине мы отводим глаза, когда хотим что-то вспомнить или разъяснить сложный вопрос. Даем людям передышку. В работе под названием «Как помочь детям думать» метод отведения взгляда в процессе обучения исследователи Фелпс и Доэрти Снеттон обнаружили, что если учить детей отводить взгляд, когда они думают или решают задачки, это увеличит их результативность на 20%. Как же улучшить зрительный контакт, чтобы вызвать доверие? Начнем с научных данных о том, что людям неприятен длительный зрительный контакт. Но если зрительного контакта недостаточно, они сочтут вас подозрительной личностью. и Где та тонкая грань, которая позволяет вызвать симпатию и произвести хорошее впечатление? Бенетти и Хансон изучили вопрос оптимальной продолжительности зрительного контакта. В работе «Расширение зрачков как показатель предпочтительной продолжительности взгляда» Они утверждают, что средняя предпочтительная продолжительность составляет всего 3 секунды, прежде чем отвести взгляд и затем снова посмотреть собеседнику в глаза. Большинство людей предпочитают от 2 до 5 секунд, но никак не меньше 1 секунды и не больше 9 секунд. Оптимальная продолжительность зрительного контакта составляет 3 секунды, поэтому именно это время чаще всего ассоциируется с доверием. много зрительного контакта не лучший вариант. Как раз наоборот. В работе под названием Зрительный контакт, отстранённость и близость Argael и Din отмечают, что люди склонны поддерживать зрительный контакт в среднем 40-60% времени общения. И нужно повысить эту цифру до 80%. Такой вывод приводит нас к моему любимому совету: зрительный контакт должен занимать 50% времени. Когда вы говорите, и 75% времени, когда вы слушаете. Когда вы говорите, ваш собеседник должен чувствовать себя комфортно и внимательно слушать вас. Но при этом ему не должно показаться, что вы что-то скрываете, и вам самим должно быть комфортно. А когда вы слушаете, собеседник должен знать, что все ваше внимание направлено на него, но при этом нельзя смотреть на него слишком долго и пристально, иначе вы его напугаете. Если придерживаться показателей 50% для разговора и 75% для слушания, вы сумеете максимально эффективно использовать этот удивительно полезный инструмент – зрительный контакт. Нужно понимать разницу между обычным и пристальным взглядом, иначе вы покажете собеседнику странным пугающим, если будете смотреть слишком напряженно или неуместно в данной ситуации в данном контексте. следует дополнить зрительный контакт жестами, словами и тоном голоса, которые отражают душевное тепло и желание общаться. Кроме того, научитесь спокойно переносить напряжение. Чтобы поддержать зрительный контакт, иногда нужно перебороть собственные инстинкты и склонности, но это важная часть социализации, так что придется вам избавиться от привычки отводить взгляд когда собеседник смотрит на вас, если вам такое свойственно. Не пытайтесь быть слишком крутым. Все мы в той или иной степени движимы личными интересами, одни больше, другие меньше. Помните об этом, когда общаетесь с людьми, это сильно повлияет на их симпатию к нам и желание строить отношения с нами. Первый способ использовать эту человеческую черту – потакать желанию людей говорить о себе, слушая их и проявляя интерес к тому, о чем они говорят. Это делает разговор приятным для вашего собеседника, а также дает им социальное одобрение, значит, они будут рады, что поделились своими мыслями с вами. Это именно то, что вам нужно. Пусть ваш собеседник будет в центре внимания. Поощряйте его по мере того, как он будет открываться вам. чтобы он почувствовал уверенность в себе и доверился вам. Для вас это возможность оценить, есть ли шансы выстроить с этим человеком значимые отношения. Конечно, мы хотим того же самого. Нам хочется хвастаться, быть в центре внимания и говорить о себе. Зачастую мы даже хотим создать определенный образ или ауру и убедиться, что люди знают конкретные наши черты, таланты и достижения. Оно подобное самовыражение может вызвать и негативную реакцию. Тут нужно тонко чувствовать собеседника и вовремя себя остановить. Люди, которые часто хвастаются, не осознают, что у окружающих складывается такое впечатление, что они тем самым что-то компенсируют, им не хватает уязвимости, а значит, с ними будет сложно строить отношения. Более того, хвастовство говорит о том, что вы пытаетесь казаться тем, кем вы не являетесь. Значит, вы не уверены, и многие люди видят это насквозь. Хвостуны также чувствительной критики всегда настороже и готовы защищать себя до последней капли крови, что делает их компанию еще неприятнее. В целом, хвостовство строится на неискренности, а неискренность чувствуется издалека. Эти данные подтверждаются раз за разом. В 2016 году Айрин Скопителли провела следующее исследование. Она попросила 131 работника краудсорсингового веб-сайта Amazon Mechanical Turk заполнить опросник, в котором им предлагалось вспомнить одной из ситуаций, либо когда они сами хвастались чем-то, либо когда они слышали, как хвастается другой человек. Затем их попросили... описать свои эмоции и предполагаемые эмоции их собеседника. Те участники опроса, которые решили говорить о себе, значительно преувеличили радость и гордость своих слушателей, когда они хвастались им, и значительно преуменьшили, как сильно они раздражали их своим бахвальством. Однако важнее всего, что и те, кто рассказывал, как хвастались другие, и те, кто говорил о себе, с трудом смогли представить себе, что бы они почувствовали, если бы поменялись ролями. Психолог Сьюзан Витбурн из Университета Массачусетса Амхерст отметила четыре основных признака хвостунов. «Они заставляют вас сомневаться в себе, чтобы чувствовать себя адекватными. Им нужно рекламировать свои достижения, чтобы чувствовать себя адекватными. Они маскируют свое хвастовство под скромность, чтобы повысить свою ценность и чувствовать себя адекватными но тайна Они жалуются, что все плохо, чтобы повысить свою ценность и чувствовать себя адекватными, но уже открыто. Как правило, вас будут воспринимать в более позитивном свете, если вы будете слушать больше, чем говорить и проявите искренний интерес к тому, что говорят окружающие. Конечно, иногда можно погладить себя по головке. Это точно не повредит. Всем это нужно, вам тоже. Но если вы постоянно говорите о себе, это контрпродуктивно для социального успеха. Это создает образ неуверенного и неискреннего человека. У людей и так дел по горло, чтобы еще и слушать какой вы замечательный. Эгоцентричный хвостун которому важно доказать, что он лучше всех слишком большое бремя. а в итоге люди будут избегать вас и вы никогда не вызовете у них симпатию. Помимо излишней болтливости, когда вы не даете высказаться никому кроме себя, есть ряд поведенческих привычек которых следует избегать всеми силами. Исследование, посвященное мерзавцам и неверной самопрезентации, проведенное под руководством Джанины Стейнмец, показалось, что многие из нас намеренно совершают определенные действия, которые делают нас похожими на мерзавцев, поскольку ошибочно полагают, что эти действия создают положительное впечатление. Да, вполне может статься, что окружающие считают вас мерзавцем, Именно из-за тех поступков, которыми вы так гордитесь. Но не переживайте. Мы рассмотрим четыре типа поведения типичных мерзавцев и посмотрим, как их избежать. Сомнительные комплименты. На первый взгляд вы хвалите человека, а на самом деле оскорбляете. Классический пример. «Я восхищаюсь вашей уверенностью. Я бы никогда не вышел из дома в таком виде». Значит, у этого человека ужасные вкусы в отношении одежды или прически, и комплимент по поводу уверенности сразу теряет силу, поскольку подчеркивает его готовность выглядеть глупо. Это оскорбление, как многие сомнительные комплименты, представляет собой также попытку возвысить самого себя. Я-то никогда не надену ничего подобного, потому что мое чувство стиля намного лучше». Вероятно, люди считают, что сомнительные комплименты каким-то образом повышают их социальный статус, но мало кто, услышав такой высокомерный комплимент, искренне порадуется. Большинство видят в сомнительных комплиментах именно то, что и предполагается – оскорбление. И большинство не любят тех, кто их оскорбляет, чтобы самоутвердиться за их счет. Совет – всегда думайте, можно ли интерпретировать ваши слова как оскорбление. Если у вас вырвались слова, которые смахивают на сомнительный комплимент, извинитесь и перефразируйте. Зачастую достаточно признать, что вы допустили ошибку, чтобы замять дело и не казаться человеку настоящим мерзавцем. Ложная скромность. Ложная скромность притягивает внимание к вашим достижениям или везению. Но добавление жалобы или самоуничижительного комментария лишают людей повода порадоваться за вас. Ложная скромность, как правило, попытки избежать хвостовства, но все равно привлечь к себе внимание. Звучит неплохо, ведь открытое хвостовство кажется чрезмерно эгоцентричным. Но ложная скромность не перестает быть хвостовством от того, что она прикрыта самоотрицанием. Она лишь обрастает еще одним слоем неискренности, из-за которого такой хвостун нравится людям еще меньше. «Если вы хотите рассказать о своих успехах, лучше это сделать честно, но скромно». «Не говорите. Я путаю французский с испанским. Ну и болван же я». «Лучше признайтесь, что языки так и липнут к вам, и откажитесь от ложного смирения». «Скажите. Я решил выучить третий язык. Придется потрудиться, но мне кажется, оно того стоит». «Нет ничего плохого в том, чтобы иногда гордиться собой. Только не хвастайтесь слишком часто». и вы найдете много людей, которые порадуются за вас. Напротив, когда люди замечают, что вы пытаетесь их обмануть или манипулировать ими через ложную скромность, проблем не миновать. Джино Сезер выделил два типа ложной скромности с жалобой. Я даже не накрасила сегодня. А ко мне все равно пристают на улице. Как же это раздражает. И со смирением. Неужели у меня такой большой живот? А дальше следует фотографии очень стройной женщины в купальнике. Ни то, ни другое не сработает. Строчки из гордости и предубеждения Джейн Остин доказывают, что подобная тактика существует уже очень давно. Нет ничего столь вероломного, как видимость смирения. Зачастую оно таит лишь беспечность, а иногда и скрытое хвостовство. Лицемерие критиковать людей, которые делают то, что не сделали бы вы в присутствии своих единомышленников, простой способ набрать очки. Это демонстрирует ваши ценности и суждения, указывая на контраст между вами и другим человеком. Однако проблема возникает, когда вы критикуете людей за то, что вы якобы не делаете, но на самом деле вы занимаетесь тем же самым. Это лицемерие, и нацелено оно на повышение своего социального статуса путем унижения других людей. Это может сработать, если вас не выведут на чистую воду, но станет серьезной проблемой, если ложь откроется. К примеру, лучше не разглагольствовать о том, как важно правильно питаться, уплетая при этом мороженое с фруктовым сиропом. Мороженое можно заменить яблоком. Так у вас больше шансов вдохновить собеседника и не прослыть лицемером. А в двух словах, лицемер не просто мерзавец, а еще и лживый мерзавец, которому явно не достает самосознание. Завышенная самооценка. Такой соблазн показать, что вы лучше других. Кстати, в большинстве случаев высокомерие невозможно скрыть, даже если вы не произнесете ни слова. В данной ситуации вы напрямую заявляете о том, что пытались тайно обозначить через ложную скромность, но так, что вызываете неприязнь у окружающих. Если вы скажете «мой словарный запас гораздо больше, чем у среднестатистического человека», вы тем самым унизите своих собеседников, которым якобы не хватает знаний, и выставите себя высокомерным типом. Недостаток этой бестактности заключается в том, что разглядеть вашу истинную сущность намного проще, чем вам кажется. Так или иначе, нежелательные типы поведения, которые мы отметили, могут быть дурной привычкой, а не осознанной манипуляцией. И, как мы знаем, избавиться от дурных привычек очень сложно. Иногда первый шаг к успеху в любом деле – просто свести к минимуму или устранить дурные привычки, которые у вас выработались, когда вы были еще неопытны. Возможно, в детстве вы попадали в неприятности, когда проявляли эмоции. поэтому теперь вы держите их под замком и никому не показываете. Точно так же в детстве вы могли усвоить, что самый эффективный способ получить то, что вам нужно, в таком уязвимом возрасте, быть чрезвычайно любезным и услужливым. А что касается оптимальной продолжительности зрительного контакта, это тяжелая задача для большинства людей, особенно для скромных и застенчивых. Какими бы ни были ваши дурные привычки, признайте их, и каждый день работаете над их исправлением. Если вы не привыкли выражать эмоции, старайтесь обратить на это внимание в те моменты, когда вы испытываете сильные чувства, и просто дайте им выход. Даже если вокруг никого нет и никто вас не увидит, вы можете тренироваться наедине с собой и привыкнуть к своим эмоциям, чтобы более активно выражать их в социальной ситуации. А если вы чрезмерно любезны и услужливы, Тренируйтесь иногда говорить «нет», и вы наверняка увидите, что никто не станет думать о вас плохо, если вы поставите свои нужды на первое место. А если зрительный контакт с незнакомыми людьми и даже с друзьями – большая проблема для вас, просто посчитайте, сколько секунд вам нужно выдержать взгляд человека, прежде чем вы почувствуете себя комфортно. Социального успеха можно добиться, сократив количество отталкивающих привычек и качеств.